2 июля 51. Хатха-йога никому не нужна и никого удивить сейчас не может. Только развитие внутреннего человека имеет действительное значение для истинного продвижения на плане духовном. Можно даже сказать, что усиленные упражнения в развитии психических способностей могут задержать развитие духовное и моносическое. Мерилом всех проявлений является развитие высокого качества во всем, качество моральное, качество мысли, качество жизни, и превыше всего ищите красоту в настоящем действенном подвиге каждого дня.